Предисловие к французскому изданию Четыре года назад в книге о заглавленной «Этюды о природе человека» я сделал попытку изложить оптимистическое воззрение на жизнь. Если в числе очень сложных задатков человеческой природы, имеющих свой источник в ее животных, предках, немало дисграммонических черт, причиняющих им несчастье, то в ней нет недостатка и в свойствах, которые могут обеспечить человеку счастливое существование. Мои мысли вызвали довольно многочисленные возражения, на которые я хотел ответить по возможности обстоятельными объяснениями. Я это и делаю в настоящей книге, присоединяя к тому же ряд очерков по вопросам, очень близко касающимся моей теории. Хотя и оказалось возможным подкрепить мои рассуждения рядом новых фактов, установленных частью моими сотрудниками, частью же мною самим, Тем не менее, остается еще много положений, относительно которых я должен был прибегнуть к гипотезам. Я предпочел следовать по этому несовершенному пути, чем откладывать печатание моей книги. Уже и теперь немало критиков, считающих меня неспособным к трезвому логическому мышлению. Чем дальше я стал бы откладывать печатание этой книги, тем более шансов я дал бы в руки моих противников. Предыдущие строки должны служить ответом на замечание одного из моих критиков, что мои мысли были мне подсказаны заботами о собственной личности. Совершенно естественно, что биолог, наблюдающий на себе процесс преждевременной старости, должен остановиться на изучении ее причин. Но не менее очевидно и то, что такое изучение не дает ни малейшей претензии задержать упадок организма, начавшего стареться уже довольно давно. Если осуществление мыслей, развитых в наших исследованиях, и способно несколько повлиять на изменения в процессе старческого вырождения, то это может быть приложимо лишь к молодежи, в случае, когда она захочет ими воспользоваться. Вот почему настоящая книга, так же как и этюды о природе человека, имеет гораздо более в виду молодое поколение, чем то, которое уже подверглось влиянию причин, обусловливающих преждевременную старость. Нам казалось, что опыт людей, которые долго жили и работали, может быть поучительным для молодежи. Эта книга составляет продолжение этюдов о природе человека, и потому я старался, насколько возможно, избежать повторения положений, которые были достаточно развиты раньше. Мы объединили в настоящих этюдах результаты работ, проведенных нами со времени окончания этюдов о природе человека. Некоторые главы послужили темой нескольких докладов и были уже опубликованы с известными изменениями. Так, например, очерк «О психических рудиментах человека» был напечатан в бюллетене Института психологии в 1904 году. Очерк «О бособих и обществах в животном мире» в том же году. В переводе на немецкий язык он вышел в аналон де натур философии Освальда. Глава «О простокваше вышла в свет в виде отдельной брошюры в 1905 году. В январе 1906 года в Нью-Йоркском Harper's Monthly Magazine был помещен в сокращенном виде очерк о естественной смерти, а глава о естественной смерти у животных в первом номере ревью в 1906 году. «Приношу живейшую признательность друзьям и ученикам моим, облегчившим мой труд как получением новых фактов, так и сообщением ценных сведений». Почти все имена их упоминаются в предлагаемой книге, за исключением имени доктора Гольдшмидта, чья постоянная поддержка и ценные сотрудничества в значительной мере способствовали завершению моего труда. Выражаю также особую благодарность моим друзьям, докторам Ру, Бюрне и Мениль, любезно выполнившим трудную задачу сверки рукописи и корректуры гранок. Париж 7 февраля 1907 года.